Глава 14, часть 5. В декабре 1941 года Красная Армия погнала германские войска из-под Москвы. В связи с контрнаступлением советских войск ходит вот какая история. Увлекшись успехом, Сталин потребовал от всех советских войск перехода в наступление одновременно на нескольких направлениях. И это было ошибкой. А мудрый Жуков рекомендовал Сталину по всему фронту немцев не гнать, а сосредоточить все силы на московском стратегическом направлении. Немцы наносили удар на Москву. Тут у них самые лучшие войска. Тут у них главная группировка. Тут у них почти все танки и все без топлива. Вот по этой центральной замерзающей группировке и ударить. Разгромим лучшие войска на самом главном направлении. С остальными потом легко расправиться будет. Сами побегут. А наступать сразу на всех фронтах – это вроде как гоняться за четырьмя зайцами или бить врага растопыренными пальцами. Лучше в кулак силы собрать, да ударить в одном месте, но крепко. Иначе попусту силы растратим, и врага не разгромим, и к весне все стратегические резервы растратим. Так все в мемуарах Жукова и расписано. Все просто и ясно. Нельзя было наступать везде сразу. Нельзя и точка. Но не послушал глупый Сталин мудрого Жукова. Наступал сразу на всех фронтах. В результате и врага к весне не сокрушили и остались без резервов. А следствие этого – потеря весной 1942 -го года Крыма и Севастополя. Потеря второй ударной армии Власова. Жуткая катастрофа под Харьковом. Выход противника к Сталинграду на волжские нефтяные артерии. Этот пример ярко показывает сталинскую дурь и жуковскую гениальность. Но есть нюанс. В последний день 1941 -го года в Кремле состоялось совещание, на котором утверждались планы боевых действий на следующий год. Накануне совещания в Ставке 31 декабря 1941 -го года генерал армии Жуков и Булганин по телефону доложили Сталину, что в ходе боев войсками Западного фронта были разбиты 20-е, 12-е, 13-е, 43-е, 53-е и 57-е германские армейские корпуса в составе 292, 258, 183, 15, 98, 34, 259, 260, 52, 17, 137, 131, 31, 290 и 167 пехотных и 19 танковой дивизии и второй бригады СС, переброшенной на самолетах из Кракова. Противник под ударами войск фронта продолжает отступление в западном направлении, оставляя в боях и по пути отхода раненых артиллерию, оружие и имущество. Военно-исторический журнал 1991 год, номер 2, страница 24. Сведения об этом докладе Жукова Сталину публикуются со ссылкой на Центральный архив Министерства обороны Советского Союза фонд 208, опись 2511, дело 1035, листы 63-64. Если этим хвастливым докладам поверить, то получается, что Жуков в декабре 41 -го года под Москвой сотворил нечто вроде Сталинграда. Статья продолжается так: Все это, по самому мягкому определению, не соответствовало действительности. Перечисленные соединения еще несколько лет продолжали обороняться и оказывать ожесточенное сопротивление Западному фронту. Жуков, мягко говоря, врал Сталину о своих грандиозных победах. На Руси о таких действиях говорят «втирал очки». В погоне за орденами и званиями Жуков шел на подлог, на преступление. В январе 1942 -го года надо было наступать только на одном – и именно на западном стратегическом направлении, которое являлось главным направлением войны. Сталин же, как мы знаем, решил наступать сразу на всех направлениях. Это решение Сталин принял не по глупости, а потому что очковтиратель Жуков приписал себе победы, которых не было. Жуков отрапортовал, на главном западном направлении противник практически разбит, осталось его добить на второстепенных направлениях. В декабре 1941 года Германская армия находилась на грани поражения. Разгром группы армий «Центр» мог бы означать крушение всего германского фронта от Балтики до Черного моря. Но из-за лживых, хвастливых докладов Жукова, который обманывал верховного главнокомандующего, этого не случилось. Из-за лживых докладов Жукова Сталин приказал наступать на всех направлениях одновременно. Ударов было много, но все они были слабыми. Это дало возможность германской армии закрепиться на советской территории и растянуть агонию еще на три с половиной года.